Глава третья, в которой мы собирались ехать на охоту, а вместо этого попали на семинар кулинаров. Я проснулся от того, что очень захотел пить. Пару минут, повозившись с пультом, я открыл дверь. Осторожно выглянул, если кто в коридоре. Идти по чужому дому в одних трусах было неудобно, а одеваться лень. То, что я увидел, меня озадачило. Слева и справа от двери на маленьких неудобных стульчиках сидели молодые ребята в желтой форме хронопатрульных. Оба, похоже, дремали, но в руках крепко сжимали оружие, похожее сразу и на автомат Калашникова, и на наш пылесос Шмель. Нас охраняли, но от кого? Стоять дальше, высунув в дверь голову, было глупо, и я кашлянул. Вышло это у меня хорошо, потому что в горле пересохло, и я здорово охрип. Кашель получился гулкий, раскатистый. Охранники подскочили на своих стульях и направили на меня автоматы и пылесосы. Я струхнул. Надо было что-то делать, пока они не начали палить с перепугу. Жалко улыбнувшись, я сказал ква-ква! Охранники мрачно квакнули в ответ и чуть-чуть опустили стволы автоматов. Пить, попросил я. Ребята, я пить хочу. Желтые мундиры смотрели на меня, как японец на чукчу. Вроде и похож и говорит, что попало. Вот и, началась снова. Вода, куц. Нифига. Дринк, пить, апкуц. Они меня не понимали. Что ж делать, у меня этот, как его, сушняк» в отчаянии начал я. «Сушняк?» – радостно заулыбались охранники. И разом вытянули из-за спины, там у них на форме были нашиты карманы, прозрачные фляги. Я растерянно взял их и скрылся в нашей комнате. Похоже, слово «сушняк» было одним из немногих русских слов, вошедших во всеземной язык. Стас ворочался на своем облачке и что-то мычал вости. «Вставай, алкоголик!» – сказал я и вручил полупроснувшемуся брату бутылку. Сам уселся на пол и стал скручивать колпачок. «Голова!» – простонал Стас. «Пить надо меньше!» – наставительно сказал я и глотнул с бутылки. С некоторым испугом – вдруг там пиво или еще какая гадость. Но там оказался странный газированный напиток, солоновато-сладкий на вкус. Мне сейчас было не до вкусовых тонкостей. Я выхлебал бутылку и развалился на полу. «Жажда прошла мгновенно. Язык к горлу больше не прилипал». «Это... это не оно?» — с подозрением спросил Стас, глядя на желтоватую пузырящуюся жидкость. «Что не оно?» «Не... не то, что вчера». «Нет, не шампанское». Стас сел, держась руками за голову. Посидел так, потом стал тихонечко пить из бутылки. «Называется сушняк», — наставительно сказал я. «Специально для малолетних алкоголиков. Снимает все последствия». «Хорошо», – ожившим голосом сказал брат. «Но есть побочный эффект», – вкратчего сказал я. «Когда вырастешь, детей не будет». Стас поперхнулся. «Это нечестно, завопил он, оставляя бутылку. «Ты же вчера сказал, что холостяком будешь. Какая тебе разница?» «Я сказал?» – он снова обхватил голову руками. «Наверное, я еще долго бы над ним издевался, но тут дверь открылась и вошел малинин. Бинтика вокруг головы у него уже не было, уши торчали по-прежнему». «Ква-ква!» Приветствовал он нас. Отсыхайте, малолетки! Ква! Ква. Поздоровались мы. А смолянин, взглянув на пустой бутылки, покачал головой. Осторожней, детям нельзя этого пить много, а то вырастите и, э, ну, в общем, будут проблемы. Мы знаем, вяло сказал Стас. Теперь уже я, поперхнувшись от страха, спросил, какие проблемы? Волосы не будут перекрашиваться. Тихо, словно говорил какую-то гадость, которой произносить-то не хочется, сказал Смолянин. Он тнул рукой стену, и перед нами засветилось облачко кресла. Бухнувшись туда, Смолянин задумчиво посмотрел на Стаса. Мужик, ты правда убежденный холостяк? Стас глянул на меня. Я пожал плечами. Ну, может, я еще передумаю, промямлил он. Глаза у Смолянина загорелись. «Передумывай, парень. Такую жену тебе найдем. Все позавидуют». Стас покраснел, как рак. «Я-то знаю, что он девчонок ужасно стесняется и даже не заговаривает с ними первый. Смешок я подавил, но Смоленин все же что-то услышал. У него даже уши слегка повернулись в мою сторону. Вот честно, не вру». «Старшему, конечно, еще лучше жену найдем», — успокоил он меня. «Уже есть две кандидатуры. Дочь Ерижепа и племянница Кубатая. Хочешь завтра и свадьбу сыграем? Или свадьбы?» Он умоляюще посмотрел на Стаса. «Мы так быстро не женимся, — отбыл Стас. И жен себе ищем сами. Но только среди персонала департамента, — предупредил в ввиду вашей особой секретности. «Смоленин, зачем так торопиться? — спросил я. — Что вам наши жены сдались?» Переводчик вздохнул. «Не буду лепить горбатого, парня. Мы не знаем, что с вами делать». «А что делать-то? — запетушился Стас. — Сами себе дело найдем». Боимся мы, грустно сказал Смолянин. Вдруг вы опять машину времени сделаете и в прошлое убежите. Или их секрете чего-нибудь, а там жены бы за вами присматривали и развлекали бы. А у нас бы стали работать. Домами да дружить бы стали. Смоленин вздохнул и опустил голову. Без всякой связи сказал, Спал сегодня отвратно. Всю ночь куботай мешал. Уложил меня спать, а сам ходил, семечки грыз, с компьютером шуршал. А лег, храпеть начал. «Вы что, вместе живете? – спросил я. «Да, уже два дня». Он русский решил выучить и со мной вместе поселился. Думает язык легко изучать. Одна операция по расширению ушей, чтобы звуки лучше запоминать. Полмесяца занимает. А потом стимуляция мозга, так что вся голова шишками покрывается. И труд, труд, труд. Смолинин опять вздохнул и безнадежно попросил. «Вы уженитесь по-доброму, кенты. А то губота меня угробит. Он же настырный, как все осетины». «Он осетин?» – удивился я. «Ага, Смоленин уже виделся. Два года назад выяснил». И он поведал нам удивительную историю. Оказывается, за последние 500 лет все народы на земле перемешались. Из-за каких-то там эпидемий, войн, просто из-за того, что государств не стало. Ну и когда люди опомнились, оказалось, что никто своей национальности не знает. В лучшем случае слышал, что прабабка была на четверть турчанка или что-нибудь подобное. И у людей появилась мода докапываться до своей национальности. Тратилось на это много сил и средств, но получалось не у всех. Генерал-сержант Кубатай тоже долго не знал, кто он. Пробовал записаться в евреи, но его не приняли. Обманули и сказали, что лимит исчерпан. Пошел было к русским, но те обиделись, что он сначала к евреям ходил, да еще и выяснилось, что водку пить не любит. Все ему уже сочувствовать начали, но Кубатай упорно рылся в архивах. И однажды на медкомиссии, когда выяснилось, что у него отличное ночное зрение, понял истину. Ведь осетины, как известно, в темноте отлично видят Не зря же в стихотворении сказано Но злая пуля осетина его во мраке догнала С тех пор Кубатай стал официально признанным осетином «Здорово!» — сказал Стас, который уважал упорство в достижении цели «А ты, Смоленин, кто?» Смоленин обиделся «Как и вы, ребята, русский, у меня письменное свидетельство есть» Сухо добавил он «Какое?» — спросил я Смоленин не удержался «Наверное, любил эту историю» Письмо я отыскал, начал он свой рассказ, от прапрадеда к прадеду. Там написано. Смоленин откашлялся <coughs> и начал декламировать. Дорогой сынок Ваня, очень рад, что тебя приняли в Московский университет. Ты, как настоящий русский, должен учиться в России, а не на Украине. Мы с братом кивнули, действительно, свидетельство стопроцентное. Но Смолинин продолжал. Мама, хоть и хает хлятых москалей, тоже рада. А дедушка на радостях купил тебе новую ремолку, очень красивую и недорогую. Только не езжай в ней к тесте в Шимкент на день пока стаю. До свидания, твой папа Кшиштов. Мы пораженные молчали. А Смолянин продолжал. Вообще-то, наша русская национальность одна из самых популярных. Говорят, у нас этническая аура клёвая. Но в то же время все боятся. Да я и сам боюсь. Станешь слишком русским. На остров потянет. А на острове? Тот он прикрыл рот ладонью, словно сказал что-то лишнее. «Что на острове?» – спросил Стас. «И жеп про остров что-то говорил?» Смолянин отнял ладонь от губ. Не «Нет, ребятишки, это я не должен рассказывать. Начальство спросите». Но больше мы об этом таинственном острове так ничего и не слышали. А смолянин перевел разговор на прежнюю тему. «Так что женитесь, малолетки. За вас любая девица с радостью пойдет. Как-никак чистая национальность». «Какая же она чистая. У нас мама узбечка», – возразил Стас. Про то, что папа наполовину украинец, он даже и упоминать не стал. «Ничего, это еще интереснее», э, – завопил смолянин. «Две чистые национальности». «Подумаем», – уклонился я от ответа. «А что сегодня делать будем?» смолянин увял. «Можно лечь в гипносон, – начал он, – или в шашки поиграть». «Мы скривились». «Давайте в парк пойдем и будем шампанское пить», – предложил смолянин. Стас побледнел. «Ну, на охоту смотаемся», – в отчаянии прошептал переводчик. «На охоту?» У Стаса загорелись глаза, да и я обрадовался. Все лучше, чем сидеть в четырех стенах. А Смолянин начал развивать идею. «Возьмем муми-бластеры», – доставая из кармана маленький, словно игрушечный пистолетик, – сказал он. «Очень хорошая штука. Стреляешь, и зверь сразу готов к употреблению. И мясо хранится, может, вечно не портится». «Мы с сомнением посмотрели на пистолет, но спорить не стали». «Поедем вчетвером Кубатаем на его прыгоходе. У него хороший прыгоход, две тысячи кочек в час делает». «Чего?» Кочек. Это наша мера скорости. Погоходы прыгают по бетонным площадкам, которые называются кочки. Две кочек – это 200 км в час. Подумаешь, скорость заворчал Стас, но ну, тихонько для порядка. «А на кого будем охотиться?» – поинтересовался я и подумал, что в какую нибудь зайца или птичку я еще могу выстрелить, а вот оленя будет жалко. «На тараколе!» – жизнерадостно сказал Смоленин и пояснил. «Общество защиты животных запрещает охотиться на млекопитающих, птиц и земноводных, только на насекомых. Поэтому были выведены методом генной инженерии гигантские тараканы. Тараколе – очень хитрые, быстрые, ловкие звери и вкусные. Мы не будем охотиться». Разделяя паузой каждое слово, сказал Стас, «Мы вспомнили, мы пацифисты». Смолянин схватился за голову и простонал, «Что же тогда делать? Как же вас развлекать, а?» Мы угрюмо молчали. И тут в распахнувшуюся дверь вошел генерал-сержант Кубатай. Он был по-прежнему зелено-белый, только на поясе прибавился еще один нож. Небольшой такой, не страшный, вроде столового. Мы приветственно поквакали, затем у Кубатая со Смолянином завязался долгий разговор. Под конец переводчик просветлел лицом, и уши у него слегка задергались. Клево, пацаны, он. Куватай предлагает нам отправиться на семинар кулинаров-профессионалов. Это... это... пальчики оближете. Мы со Стасом дружно кивнули. Вчерашний банкет успел оставить самые приятные воспоминания, и поездка к настоящим кулинарам была предложена вовремя. Пока мы шли по коридорам департамента к стоянке прыгоходов, Смоленин шепотом рассказывал, что Кубатай когда-то был подающим надежды кулинаром, но потом по неизвестным причинам ушел работать в департамент защиты реальности. Однако связи со старыми друзьями не теряет, ездит на все дегустации и по слухам ночами работает над изготовлением нового сладкого блюда из халвы, щербета и чурека. В самом приподнятом настроении мы погрузились в прыгоход, стоявший перед огромным метров 500 в длину и этажей 40 в высоту зданием департамента. Возле обнесенной забором стоянки прыгоходов виднелась странная бетонная площадка высотой с двухэтажный дом, на которую вела широкая лестница. К нашему удивлению, прыгоход стал медленно, переваливаясь сбоку на бок карабкаться по лестнице. Кубота и смоленин, сидевшие перед пультом управления, покряхтывали, словно тащили прыгоход на себе. Мы сидели во втором ряду, за ними. На третьем, за нашими спинами, молча примостились два охранника в желтых комбинезонах. Наконец-то прыгоход забрался на бетонную площадку и стал прямо, лишь слегка переминаясь ноги на ногу, как курица, готовящаяся снести яйцо. Кубота, ткнув какую-то кнопку на пульте, достал из кармана горсть семечек и принялся их задумчиво грызть. Я с удивлением заметил, что семечки лежат у него на ладони какими-то длинными цепочками, словно были приклеены друг к другу. Потом я понял, семечки синтетические, а в ленту склеены, чтобы можно было щелкать быстрее. Но спросить я не успел, потому что внезапно включился гипносон. Очнулся я, когда прыгоход начал по спускаться с бетонной площадки. Видимо, она и была той самой кочкой, по которой они прыгали. Вокруг уже не было никакого парка с громадиной департамента. Голая равнина, на которой дул холодный даже сквозь стекло ветер, лишь редко-редко стояли в больших горшках слегка заиндивелые пальмы. А небольшое здание с вывеской «Приют усталого желудка» окружало такое море прыгоходов, что становилось ясно. Под землей тут еще с десяток этажей. Минут через пять мы заняли места в центре уютного зала. На возвышении был стол, за которым сидело три человека. В зале на креслах разместилось еще около сотни. Мы со Стасом с любопытством озирались. У нас никто особого внимания не обращал, кроме сидящего за нами рыжего веснущатого пацана. Кому явно было интересно, на каком языке мы говорим. А Кубатай, непрерывно раскланивающийся с окружающими и посылающий дамам воздушные поцелуйчики, рассказывал, да так быстро, что Смоленин еле успевал переводить. В правом углу зала сидят действительно члены семинара «Кулинары-профессионалы». В левом углу – кулинары-любители и любители покулинарить. В середине – любопытствующие. Тут Кубатай запнулся, но сразу же нашелся и близкие друзья кулинаров. Председательствующий, пожилой импозантный мужчина с седоватым ежиком на голове встал и постучал ложечкой постоящей перед ним серебряной кастрюльке. Шум мгновенно стих. «Это главный кулинар земли Барматан», – тихо шепнул нам Смолядин и облизнулся. «Я однажды ел блины его приготовления». Но когда кулинары начали говорить, Смоледин прекратил воспоминания и стал переводить «да так ловко и быстро, что мы его вскоре и замечать перестали». «Думаю, ждать больше не будем. Начнем обсуждение нового блюда», – зорко оглядывая зал, сказал Барматан. «Измайлай, сядьте, пожалуйста, вы же еще не знаете, что мы будем кушать». Представший был мужчина, картину развел руками и сказал «А я и знать не хочу, я запах чую». Зал захихикал, привычно так захихикал, словно ничего другого, кроме острот, от Измайлая и ждать было нечего. «Я продолжу с вашего разрешения», – кротко сказал Барматан, и Измайлай моментально притих. Кушать мы сегодня будем творение уважаемого Витманца кальмара, запеченного в глине. Не шумите, хватит на всех, кальмары гигантские. Затем всеми нами любимый Толеро предлагает попробовать его новые освежающие постилки. Кальмара сейчас подадут. А я пока скажу пару слов о положении кулинарии в настоящее время. А «Разрешите высказаться?» Из первого ряда вдруг пристал огромный мужчина. Настоящий повар, на мой взгляд. На нем был белый фартук с вышитыми кальмаром, а на поясе огромный нож. «Разрешите сказать?» «Здесь, в наших рядах, присутствует директор ресторана рыба в Кляре». Тот самый, что три года назад посмел солить грибной суп моего изготовления. С тех пор он скрывался от меня, но настал миг. После заседания я поговорю с ним по-мужски». Сидящий на противоположной стороне зала щуплый парнишка медленно сполз с кресла на пол. «Витманец, не надо быть столь суровым», — одернул мужчину в Барматан. «Он уже наказан. Он ел ваш суп. Сядьте, прошу вас». Так вот о кулинарии. Времена сейчас для нее трудные. В земной кулинарии наметились две тенденции. Первое — старые опытные кулинары отошли от плиты. Сейчас, когда автоповара способны накормить любую семью любыми блюдами, им остается лишь творить для гурманов». Не все это выдерживают. Потеря цели заставила их крепко задуматься. Кто же их ел? Вторая тенденция. Молодые кулинары ударились в эскапизм. Их блюда уводят от реальности, заставляют забывать суровую прозу жизни. Хорошо это или плохо, не отвечу. Но есть в этом подходе, в изготовлении знаменитых хихикующих колбасок из майлая, не рассасывающихся леденцов гуляквы и прочего, отказ от позиции, которые мне дороги. если вдуматься, никто еще не лишил нашу кулинарию и ее исконных задач. Не исчез еще тот довольно толстый слой едоков, простите за каламбур, что искали в еде особую, можно даже сказать, духовную пищу. Есть у кулинаров все возможности творить. Мы не сфинксы, которые могут умереть от голода безболезненно, для которых еда лишь процесс заправки энергии. «Кто такие сфинксы?» – прервала я Переводчик замолчал и скосил глаза на Кубатая. Потом неумело соврал. Не знаю. Тем временем всем раздали тарелки с кусками кальмара. Мы осторожно открепали глину и стали есть. А что? Промычал через минуту Стас. Вкусно. Вначале жевать трудно, он глотнул. А потом ничего. Кулинары, дегустируя блюдо, вступали в дискуссию. Сразу наметились оппоненты. Молодой и тихий кулинар Еголя, который упорно и монотонно твердил, что на каждый килограмм кальмара нужно было добавить еще 40 миллиграммов соли. И остроумный измайлай, вся аргументация которого сводилась к вопросу «Почему я должен есть этого многоногого?». На защиту ветванца встали сидящие с ним рядом фишманец и казинец, знаменитый дегустатор Ерис Слег и бородатый мужчина, который был не кулинаром и даже не дегустатором, но зато замечательно раскладывал пищу по тарелкам. Кубатай, увлеченный происходящим, подпрыгивал на месте, то грызя кулак, то сбыхватывая из-за пояса столовый нож и рубя им воздух. Под конец он вытащил еще одну пригоршню слипшихся снемничек и принялся их лузгать. Трезвый заглушал даже тарахтение смоленина. Меня тем временем пихнули сзади. Я обернулся. Рыжий пацан показал мне завернутую блестящую фольгу постилку, потом показал на рот, потом энергично замотал головой. Он советовал не есть. «Почему?» – глазами спросил я. Пацан скорчил жуткую гримасу и умоляюще прижал руку к сердцу. «Ладно», – прошептал я, кивнув, – «не буду», – сунул постилку в карман. Пацан указал мне на Стаса и снова принял внимательно задумчивый вид. Обернувшийся Кубатай, подозрительно оглядел его и вновь замахал своим ножом. Я выждал минуту, придвинулся к Стасу, вынул у него изо рта постилку и шепнул. «Ук пашенгар. «Не ешь!» Возможно, древнеегипетский. «Ухр!» – коротко спросил Стас. «Почему?» «Шенар махет кике, Вспомни, как напился, дурачок!» Стас вздохнул, но спорить не стал. Смолянин удивленно таращился на нас. Он не понимал, на каком языке мы говорим, а спрашивать стеснялся. Шишки у него на голове запульсировали от натуги. «Выскажу итог обсуждения», — говорил тем временем Барматан. «Никто из вас, коллеги, не решился приготовить такого огромного кальмара, а ветмонец решился...» Честь ему и хвала, и даже на вкус недурно. После этого решили дегустировать постилки. Измайлай повозмущался немного, что они пахнут плохо и в процессе лизания липнут к языку. Но Толеро гордо ответил. Настоящая еда всегда невкусная. Вспомните пищу предков. В этом истоки неудач сладеньких конфеток и тортиков. И кстати, поэтому плохие блюда автоповаров. Они стараются готовить вкусно. С этим спорить не стали. Видимо, мысль была неожиданной и новой. Лишь фишманец удивленно спросил, почему настоящая еда должна быть невкусной. Толеро ответил, «Дайте человеку вкусную пищу, он будет жрать ее и плевать в небо от скуки. Нет уж, еда должна даваться через муки, через катарсис. Впрочем, этих постилок мои слова не касаются. Они сладенькие. Ешьте, не бойтесь». Народ дружно зачавкал. Потом звуки смолкли. «Мы со Стасом, так и не взявшие постилки, в рот огляделись». Все присутствующие вяло развалились на стульях. Они не то спали, не то умерли. Смолинин плавно, но неотвратимо упал, трахнувшись головой о коробку с глины из-под кальмаров, но все равно не проснулся. Тренированный Кубатай почуял неладное и уснул в тщетной попытке выковырять постилку изо рта кончиком ножа. Менее подготовленные охранники лежали с блаженными улыбками на лицах. Из всего зала бодрствовали. Лишь мы со Стасом, рыжий пацан, Мудрый бормотан, который предусмотрительно не спешил с разжевыванием постилки, и сам кулинар Толеро. Ой, нет, еще не попались на эту удочку фишманец, переевший кальмара, витмонец, не евший того, что готовил Толеро, и казинец, вообще не евший того, что готовили его коллеги. Барматан что-то сказал. «Вы их отравили, Толеро?» за могильным голосом, явно продолжая спать, прошептал Смаленин и через секунду перевел ответ – Нет, конечно. Это гипнопостилки, заменители гипносна. Гипносон, я считаю, должен даваться человеку не извне, а изнутри, через пищу, через креп, крепкий сон. Вот это верность долгу, с восторгом сказал Стас, глядя на поверженного, но продолжающего трудиться Смоленина. Остатки кулинаров завязали бурную дискуссию, не обращая на нас никакого внимания. Смалянин, побулька побулькал пытаясь перевести пятерых одновременно говорящих, и затих. А рыжий пацан схватил нас со Стасом за руку и жестами стал показывать на выход. Мы переглянулись. «Похищают нас, что ли?» – задумчиво сказал Стас. «Ну и пусть. Интересно же», – храбро ответил я. Его бросили вслед за незнакомым пацаном из зала полного сладко-дремлющих кулинаров.